Глава седьмая. Самым удачным во всей этой ситуации было то, что толпа встречающих собралась за территорией космопорта, у самых ворот, но всё равно за пределами пропускных пунктов. И определить, с какого рейса джанс спустилась, и у них не будет никакой возможности. Кидаера популярный курорт. Одних феретён в час садится и взлетает от 3 до 5. Благо, космопорт на всю планету один. И защита на нём не пропускает вредные газы дальше в жилые зоны. Не хватало ей только проблем с законом ко всему прочему. Она же путешествует под чужим именем. Оставалось надеяться, что начальство космопорта не обратит внимания на несанкционированный митинг у входа и не примётся выяснять, каким именно рейсом прилетела Блудная звезда. Вот они удивлятся, не обнаружив её в списках пассажиров. Занятая тревожными мыслями, Дженнифер даже посадку пропустила. Очнулась только когда крышка капсулы откинулась, а гель втянулся в стенки. Маркус уже стоял рядом, протягивая руку, чтобы помочь ей выбраться. И она очередной раз подивилась, какие иногда в этом ничем наёмнике пробуждаются изысканные манеры. Пожалуй, идея её не такая уж и сумасшедшая. Она ухватилась за крепкую ладонь, выкарабкалась из цепких объятий капсулы. И критически оглядела его с головы до ног. Маркус под её пристальным вниманием даже отступил на шаг, внезапно почувствовав себя под прицелом снайперской винтовки. Дёрнись, и останешься без мозгов. Руку его, кстати, никто так и не выпустил. Удерживая мужчину на месте, Джен прошлась туда-сюда полтора шага, оценивая наёмника с разных ракурсов. Кепка есть, Деловито поинтересовалась она. Маркус недоумевающе покачал головой. Очки чёрные, он кивнул. Уже что-то. Недовольно поморщилась Дженнифер. И этот человек будет не объяснять про конспирацию. Ничего, сейчас зайдём в один из бутиков и всё купим. Девушка уже погрузилась в меню-коммо, выбирая подходящие варианты маскировки из имеющихся в небольших магазинчиках на территории космопорта. Несмотря на крохотный размер, аренда помещения там стоила немеренно. Самая оживлённая торговая точка. Пассажиры постоянно что-то забывали, особенно часто прикупить сувениры дальним родственникам и сотрудникам. Поскольку меню было прозрачное, Маркус прекрасно разглядел отправляемые в корзину предметы и немедленно взбунтовался. У меня уже есть куртка, а кепка мне ни к чему, она только внимание привлекает. Их носят только отморозки или подростки. Чтоб ты понимал в кепках, пробурчал Джен, быстро оформляя покупку. И в куртках, если уж на то пошло. Сколько лет твоей рухляди? Она похожа старше меня. Такое уже лет 20 не носят. Не позорь меня. Считай частью рабочей униформы, если тебе так будет легче. Маркусу легче не стало, но ввиду суровый настрой девицы спорить он не решился. Ни к чему скандалить в первый же рабочий день. В конце концов, постарается носить вещи поаккуратнее. После сдаст в скупку и вернёт ей хотя бы часть денег. Со своей старой рухляди он расставаться не собирался. Дженнифер была совершенно права. Кожаная куртка была старше не только её, но и самого Маркуса. Единственное наследство, доставшееся ему от отца. Борт пришлось покидать быстро, затесавшись в толпу из стандартного блока. Работники космопорта всё-таки обратили внимание на митинг и организовали посты наблюдения у каждого недавно севшего пассажирского корабля. Проверять документы по второму кругу они не имели права, но смотрели на выходящих цепко. Впрочем, скособоченная фигура Джен не привлекла их внимания ни на секунду. Попав в район бутиков и влившись в плотную толпу, Девушка радикально преобразилась. Ветровка, свёрнутая плотным рулоном, исчезла в сумочке. Ноги распрямились, задница заходила из стороны в сторону завораживающим маятником. Даже сам Маркус нет-нет да и поглядывал на вышагивающую рядом красотку. Что уж говорить о случайных прохожих. Пойдём, приоденем тебя, пока никто не щёкнул в этом обожестве. Ухватив его за рукав, Дженз затащил его в один из многочисленных магазинчиков. Именно в нём она недавно оформила виртуальную покупку. "Мне сейвил", прошептала скучавшая за стойкой продавщица, моментально оживляясь. "Какая честь вам что-нибудь подобрать?" "Мой заказ", высокомерно задрав подбородок, потребовала Дженнифер. Маркус только глазами хлопал. Где развязная девица, непринуждённо сидящая, подобрав ноги в его гравикаре? Эту изысканную леди точно никто никогда бы не заподозрил в том, что она способна шариться по чужим люксам и спать в кресле малознакомого наёмника. Работница магазина засуетилась. Похоже на фамилию заказчика никто внимания не обратил, а зря. Женщина скорчила недовольную гримаску и нервно притоптывала ногой, пока продавщица моталась по помещению, спешно собирая оплаченное. А вообще не понимаю, зачем здесь держат людей. Процедила блондинка, даже не подумав понизить голос. А автомат давно бы уже всё подобрал и упаковал. Бедняжка, спешно перебиравшая вешалки, сжалась и заработала руками ещё быстрее, чуть не оторвав одной из курток рукав. Уже через 2 минуты в рекордные сроки, по скромному мнению Маркуса, который в подобные места не совался уже лет 10. На стеклянной стойке материализовались не только безбукае очки, но и куртка с поясом множеством заклёпок и внутренних отделений, две пары перчаток и миниатюрная в палец длинной расчёска. На стадии пояса Марк одобрительно хмыкнул. Качество не хуже, чем в хороших военных магазинах, и как оружие в случае чего сгодится. Расчёске же, мягко говоря, удивился. Внешний вид не просто важен, Назидательно заявила Дженнифер по-хозяйски притягивая к себе его голову. Так что Маркусу пришлось скрючиться в неудобной позе. Несколько уверенных движений, и его вечно взлохмаченная причёска приобрела прилизанный вид, как у тех же манных парней из рекламы. Он мельком оценил результат в зеркальной стене бутика и искривился. Первое впечатление самое главное. И я ещё не закончила. Замри. Маркус зажмурился с секундным опозданием, и этого хватило, чтобы глаза обожгло как кислотой. Что это за дрянь? прохрипел он, с трудом сдерживаясь от слов покрепче. Лак-фиксатор, невозмутимо ответила Джен, убирая проклятый баллончик в сумочку. Работал не хуже перцового распылителя, слёзы покатились сами. Так дольше причёска продержится. С этими словами девушка нахлобучила на него бейсболку и натянула козырёк чуть ли не на нас. "Где-то мы и где там ее видно", буркнул Маркус, но маскировку оценил, особенно в очках. Пожалуй, даже бывшие сослуживцы его бы теперь вряд ли опознали. И хорошо. Вот бы Малком, пожалуй, довести ему увидеть старого боевого товарища в таком модном прикиде. Пояс, перчатки и куртка быстро заняли полагающиеся им места. Наёмник неловко свернул старую отцовскую реликвию и задумался, куда её пристроить. В чемоданчике и так места нет, к тому же он старался его лишний раз в людных местах не открывать. На небрежно чуть ли не двумя пальцами Джен протягивала ему сумку из натуральной кожи, идеально подходящую к новой куртке. Засунешь сюда своё барахло. Маркус невольно улыбнулся. Внешне высокомерная и дершистая, внутри девушка оказалась чуткой и внимательной. Поняла, догадалась каким-то невероятным образом, что старая потёртая куртка ему дорога как память, и даже не заикнулась о том, чтобы отправить её на утилизацию. В нём чуть ли не впервые за эту долгую неделю затеплилась мысль, что они с Дженнифер Эйвл всё же могут сработаться. Когда они покинули бутик, продавщица выдохнула с облегчением. Мы поклялась отныне дважды перечитывать каждый заказ, особенно внимание обрачая на фамилию покупателя. После чего набрала номер на комме. Алло, это Кидайр Дейли? Вы не поверите, но я только что видела Дженнифер Эйвилл в космопорту. У неё новый любовник. Как поняла? Она одела его с головы до ног. Как он выглядит? Э-э Это же Эвел. У неё прекрасный вкус. Красавчик само собой. Жиголо, наверное. Зачем ты так себя вела? возмутился Маркус полуголоса, когда они покинули бутик. Как так? безмятежно уточнила Джен. Настроение у неё явно поднялось, она сияла улыбкой, благосклонно взирала на направленные в её сторону куммы и готовилась наслаждаться шоу. как последняя стерва выплюнул наёмник с неодобрением Мне пароли положено очень серьёзно посмотрела ему в глаза Дженнифер К тому же теперь она запомнит только меня Как ты выглядел и во что был одет, разве что на камерах космопорта будет видно А туда доступа попараться нет Так что нас и ту нескладную парочку, что вывалилась из веретена, никто не свяжет Подхватив его под локоть, девушка уверенно направилась в сторону выхода. Маркус механически передвигал ноги, со всё возрастающим уважением поглядывая на спутницу. Эх, какой талант пропадает. Её бы к ним в разведку с снабженцем, точно лучше подготовила бы их к высадке, чем старпом Вэстер. Вспышки камеры, жужжание съёмочных дронов ослепили и оглушили сразу, как только они переступили порог космопорта. Маркус неловко оттянул воротник куртки и поморщился. Выглядел он, конечно, круто, но по такой жаре, пожалуй, стоило одеться полегче. Телохранитель в шортах, и главное, в шортах из новейшей коллекции. Он хмыкнул и попытался передвинуться за спину Джен, чтобы лучше контролировать происходящее. Но её неожиданная железная хватка не позволила сдвинуться и на сантиметр. "Ой, Байси, уже не делай морду плексигласом", прошептала Тасквей с собственной широкой улыбкой. Маркус неуверенно дёрнул угол рта. "Где вы познакомились? Откуда прилетели? Вы уезжали по делам съёмок или по личным? Как его зовут? Вы давно вместе?" Казалось, список вопросов у журналистов не иссякаем. Маркус с трудом боролся с рефлексами. Все это неприятно напоминало ему эпизоды из бурного прошлого. Только допытывались у него о месте нахождения базы и отрядов. И методы применяли куда более болезненные, чем сунутый почти в лицо жгут микрофона. Он машинально поджал пальцы на ногах, пострадавшие тогда сильнее всего. Подождите официального объявления, лаконично выдала Дженнифер всё с той же сколозубой улыбкой и потянула его вперёд. туда, где их уже поджидал двухместный флайер с откидным верхом. Удобство, по мнению Маркуса, сомнительное свойство. Целиться проще, солнце печёт голову, да и жуков надутых встречным ветром глотать удовольствия мало. Но выбирать не приходилось. Правительство предоставляли мисс Эйвилл как одно из звёзд сериала все услуги повышенного разряда. Вздумай они сесть в обычное такси, вы просто не поняли. Всё это Джен объяснила, пока они летели над океаном к месту расположения съёмочной группы. Журналисты не отставали, следуя за ними в отдалении на своих разномастных тарахтелках. А стоило девушке чуть ближе склониться к Маркусу, как со всех сторон начинали ребить вспышки. Они за нами так и будут таскаться? С неудовольствием покосился он на преследователей. Все навыки орали благим матом. Требуя оторваться от этой ненормальной толпы. Ничем хорошим подобные гонки никогда не заканчивались. Хорошо хоть попараца на рожон не лезли и не пытались подобраться ещё ближе. Маркус бы точно не выдержал и распотрошил заветный чемоданчик с последующим отстрелом особо оборзевших индивидов. Не до смерти. Так, по моторам для профилактики. Убери с лица это зверское выражение. Терпеливо промурлыкала Джен, так что со стороны создавалась убедительная иллюзия лёгкого флирта. И привыкай. На территорию съёмок их не пустит охрана, но особо ушлые иногда пробираются. Их можно калечить, деловито уточнил Маркус, старательно запоминая лица наиболее настойчивых. "Нет, что ты?" возмутилась девушка. "Максимум пару синяков, но желательно без них". "Понял. Ограничимся внутренним кровотечением, одобрительно кивнул он. Что-то почуяв, слишком мряные преследователи чуть подстали. Над открытой водой насекомые не летали, так что Маркус даже начал наслаждаться полётом. Э, почему они спросили, давно ли мы вместе? Не выдержав молчания, снова заговорил он. Потому что считают, что мы любовники. Безмятежно ответила Дженнифер. Она немного расслабилась, пользуясь тем, что флайеры репортёров были куда хуже по качеству и мощности и безнадёжно отстали, и откинулась на спинку эргономичного кресла, включив режим лёгкого массажа. Ах, наконец-то цивилизация. Что? рявкнул Маркус, заставив попутчицу подскочить от неожиданности. Тьфу на тебя, я чуть не вывалилась, возмутилась Джен. Чего ты так волнуешься? Ты же вроде бы не женат, или всё-таки? Да причём здесь мой гражданский статус? прорычал Цорн и раздражённо саданул кулаком по приборной панели. К счастью, ни в какой датчик не попал. Девушка со смесью восторга и ужаса оценила глубокую вмятину. Штраф за порчу государственного имущества 200 кредиток, механическим женским голосом сообщил бортовой компьютер. Мне нельзя светиться, уже спокойнее продолжал Маркус. Тем более на камеру. Мы договаривались, что я стану безликим телохранителем. На них обычно внимание обращают не больше, чем на табуретку, а любовник звезды галактического масштаба это совсем другой разговор. Ты что, преступник? с любопытством уточнила Джен, но так и не дождавшись ответа, тяжело вздохнула. Надеюсь, что нет. Понимаешь, мы актёры люди свой верные. Если я заведу себе телохранителя, все встрепенутся и начнут рыть металлопластик носом, выясняя, что такого происходит в моей жизни и не надо ли всем тоже озаботиться личной охраной. Не говоря уже о сплетнях и статьях. Может быть, для каких-нибудь бизнесменов ты и табуретка, а в мире искусства большая такая мишень с красной точкой в центре. Если, конечно, мы не любовники, тогда всё куда проще. Маркус силы потёрла ладонями лицо. Кто бы мог подумать, что этот грёбаный мир искусства такой сложный?